Глава первая. Чего мы ожидаем от брака? Два разных подхода. Многие женщины, особенно в последние годы, чувствуют, что их отношения с мужьями приносят разочарование, не оправдывают надежд. Они не испытывают большого уважения к мужьям, которых считают неспособными удовлетворить их потребности в плане эмоций, любви. Однако нужно заметить, что женщины часто имеют преувеличенные, нереальные требования к партнеру. Не следует забывать и о том, что женщина в большей степени, чем мужчина, надеется на осуществление партнером всего, чего она ожидает от брака. Мужья же, напротив, кажутся довольными браком. Мы, специалисты по вопросам супружеских отношений, редко слышим жалобы от мужей. Возможно, после стресса на работе, устав от профессиональной конкуренции, они просто хотят побыть дома и отдохнуть с женой. Кроме того, в последнее время мужья все больше склонны уважать сущность брака, соблюдать моногамию. Оказывается, жены сейчас намного чаще вступают во внебрачные связи, чем их мужья. Сегодня мужчины принимают скорее пассивную позицию в браке, менее агрессивную, чем женщины. Например, они предпочитают мечтать о других женщинах, но ни в коем случае не оставлять свою жену. Справедливости ради нужно сказать, что отношение мужчин к браку более поверхностно, чем у женщин. Может быть, этим и объясняется их спокойствие. И тем не менее, все больше мужчин начинают задумываться о том, чего хотят женщины. И в последнее время молодые люди и супружеские пары, в общем, возвращаются к традиционным ценностям. следовательно, наступил подходящий момент для того, чтобы внимательнее отнестись к осознанию собственной личности и таким образом сделать брак более спокойным и счастливым. Необходимо принимать своего супруга. В ходе своей профессиональной деятельности я встречаюсь по большей части с унылыми, страдающими, подавленными, печальными и обиженными супругами. Впрочем, мы, люди, всегда помним скорее обиды и разочарования, чем радости и удовольствия. Но факт остается фактом. Со временем страдания неизбежно приводит к тому, что супруги отдаляются друг от друга и замыкаются в себе. каждый один на один со своими чувствами. В этой связи терапевтический метод, который я изложу позже, предлагает рассматривать агрессивное поведение партнера как попытку самозащиты. Мы же нередко воспринимаем каждое нежелательное для нас действие с его стороны как умышленно подготовленный поступок, направленный на то, чтобы ранить нас, причинить боль. Еще я советую супругам вспоминать о спокойных и счастливых временах, когда они были нежны друг с другом, когда у них была радость, страсть. Такое возвращение к счастливому прошлому нередко способствует тому, что отрицательный опыт преодолевается, и вновь возникают положительные чувства. Это, правда, не устраняет неприятных моментов, трудностей, ссор и непониманий. Однако это хороший способ начать сначала, напомнить друг другу о том, какими вы были, когда поженились, и увидеть, что в сущности вы такими и остались. Попробуйте. Я знал очень много супружеских пар, как будто уже готовых расстаться, которые оставались вместе и жили лучше прежнего, благодаря методу осознания. Любовь так просто не умирает. Часто ее просто не понимают, плохо с ней обращаются, скрывают ее, пренебрегают ею. Во всяком случае, я советую прежде всего стараться понимать и принимать друг друга. Я не перестану повторять, что брак по определению создан для того, чтобы уважать разницу характеров и личностей. Хотя, конечно же, приятие партнера не должно перейти в отказ от самого себя, подчинение, неспособность выражать собственное мнение и собственную личность. Неадекватные мотивировки Первый вопрос, которым следует задаться супругом, следующий. Основан ли этот союз на какой-либо потребности, или же это результат жизненного выбора? Для того, чтобы легче углубиться в этот психологический анализ, можно ответить на такие вопросы. Почему я женился, вышла замуж? Какие преимущества я получаю от брака? И особенно постарайтесь искренне задаться вопросом о том, какие пробелы, какие неврозы, какие нужды находят для вас удовлетворение и компенсируются в супружеских отношениях. Я верю в брак и в любовь, в их способность осуществиться и продолжаться всю жизнь. Но в современном обществе очень распространены неудавшиеся, распавшиеся браки. Почему? потому что мотивы вступления в брак часто бывают ошибочными, неадекватными и эгоистичными. Вот несколько рекомендаций, которые могут помочь правильно строить супружескую жизнь. «Мы всегда несем личную ответственность». Тот, кто считает, что его партнер в силу своего поведения, своих взглядов и мыслей несет ответственность за счастье и покой в браке, неверно понимает супружескую жизнь. Я убежден в том, что каждый из нас должен во всем давать отчет самому себе и быть ответственным за собственную личность. Нельзя избавиться от собственного невроза, свалив его на того, кто любит нас и разделяет с нами каждодневную жизнь. Так мы не только не уменьшим нашу неуверенность в себе, но и сделаем несчастным другого человека. Не вините своего супруга. Обычно, по мере того, как мы узнаём своего спутника жизни, мы замечаем в нем противоречия, недостатки, несовершенства. Работа и совместная повседневная жизнь могут сделать наши отношения менее романтичными, чем прежде. Постепенно идеализированное представление о супруге заменяется реальностью, и вот мы осознаем невозможность осуществить то, о чем мечтали. Наши надежды систематически не оправдываются. Партнер как будто становится другим человеком, все рушится, и виноват в этом, очевидно, супруг. Это он разочаровал нас, это он оказался незрелой личностью, не справился с задачей, не выполнил своего долга. Вряд ли мы станем проводить критическое исследование самих себя, вряд ли будем объективно изучать собственное поведение. или задумываться о правомерности своих чаяний. Не следует забывать и о том, что, обвиняя своего супруга, мы добьемся только одного результата — заставим его чувствовать себя всё более виноватым. Не превращайте себя в жертву. К сожалению, когда в браке что-либо не удается, мы склонны превращать себя в жертву. Не хотим идти на компромиссы с собственными запросами, со своим личным чувством справедливости и пониманием истины. Мы убеждены в том, что другой человек должен считаться прежде всего с нашими чувствами и способом восприятия. Если же этого не происходит, Мы считаем себя невинной жертвой. Нам не приходит в голову, что именно образ жертвы создает роль палача. Никогда не стройте иллюзий. Именно в браке и в любви люди обычно создают себе больше всего иллюзий, стараются осуществить то, что сами придумали и во что верят, стремятся воплотить мечты, ничего общего не имеющие с реальной действительностью. Не ищите совершенства. Для нас, человеческих существ, совершенство не существует. Это утопия, подделка. Требовать совершенства — лучший способ разрушить брак, не жить реальной жизнью. лишить себя возможности расти вместе с супругом. Нельзя, например, одному из супругов претендовать на то, чтобы другой всегда и везде был на высоте – на работе, дома, в постели, в обществе. Подобные требования предъявляют инфантильные, деспотичные личности, не желающие считаться с реальной человеческой природой. Говорите друг с другом. Я лечил многих людей, которые удивлялись тому, что их намерения не говорили сами за себя. Молчание в ожидании того, что другой человек все поймет без слов, никогда не решало проблем в браке. Давайте же стараться делиться с партнером нашими радостями и страданиями. К сожалению, нередко мы говорим и говорим много, но мало сообщаем друг другу. Многие споры между супругами необъективны, и лишь еще больше утверждают каждого из них в собственном мнении. И так нужно говорить друг с другом, но говорить искренне, глубоко осмыслив собственные взгляды, поступки и ожидания. Мой метод. К сожалению, большинство терапевтов и консультантов по вопросам супружеских отношений придерживается стандартных, формальных теоретических правил, педантично опираясь на свои знания, приобретенные в университете. Почти всегда супруги, которые приходят к нам, начинают с просьбы дать им новую информацию. и почти всегда кончают проявлением взаимной неприязни, взаимной нетерпимости. Я убедился в том, что факты, поступки, действия приносят больше пользы, чем бесконечные разговоры. В идеале за словами должны следовать факты, но если бы пришлось выбирать между словами и фактами, я бы решительно оказал предпочтение последним. Именно действием проверяется реальность. Мой метод не предусматривает переговоров, странных компромиссов, двусмысленных ситуаций. Я и мои сотрудники считаем, что в браке не должно быть ни власти, ни влияния одного человека на другого. Мы не думаем, что каждый из супругов должен находить решение собственных проблем и неврозов вне своей личности. Мы не настаиваем на том, что должен измениться партнер нашего клиента, но стараемся помочь измениться самому клиенту. Это позволяет нашему лечению осуществляться даже в случае присутствия только одного из супругов. Мы знаем, что этот метод помогает значительно углубить познание самого себя и своего партнера. как при участии, так и в отсутствии последнего. И, наконец, я должен сказать, что мы верим в институт брака. Мы уверены, что очень многие люди поддерживают мнение о ценности брака, хотя и осознают, что брак при неправильном его понимании может вызвать фрустрацию. Во всех браках, даже самых удачных, бывают хорошие и плохие периоды. Я все больше убеждаюсь в том, что если супруги понимают причины, глубокие мотивировки, толкающие их брак к кризису, то у них есть и реальная возможность восстановить, оживить его. Быть самим собой. Для того, чтобы быть самим собой, нужно сперва познать самого себя. В этой связи мой метод предусматривает фазу психологического анализа личности, какими бы ни были причины кризиса брака. Это позволяет терапевту составить правильную картину проблем, которые беспокоят супругов, а также помогает им самим найти опору или ориентир для познания себя. Достигнув глубокого опознания собственной личности, каждый из партнеров сможет искать и выявлять свои устремления и надежды в отношении брака, и затем, например, признать, что они преувеличены и нереалистичны, или что их нужно направлять, поделившись ими с супругом, и что в любом случае их следует рассматривать как сферу своей личной ответственности. Такая работа позволит очистить супружеские отношения от иллюзорных побуждений, избавит супругов от ложного и бесполезного чувства вины за то, что они оказались не в состоянии обеспечить браку некое мифическое счастье. Глубокое осознание собственных чаяний дает идеальную основу для того, чтобы увидеть себя и другого в истинном свете. и становится отправной точкой для совместного роста, при котором супруги не превращают ни себя, ни партнера в предмет непрерывной критики. Введение в терапевтическую практику этого нового подхода к проблемам супругов привело к значительному успеху. Нередко переживая кризис отношений, Супруг, который больше страдает, пускается на поиски причин, заставляющих другую сторону вести себя определенным образом, потому что ему кажется, что его недостаточно любят, с ним не общаются, не проявляют мягкости и так далее. На самом же деле страдания такого типа объясняются только невозможностью для него самого держать партнера под контролем и управлять им, как вздумается. Но это в действительности не любовь. Мы должны научиться управлять самими собой. Я всегда говорил, что человеческое существо в любом случае одиноко. Принятие этого факта как аксиомы, как неопровержимой теоремы, намного уменьшит претензии, которые мы неосознанно предъявляем к жизни и, в частности, к браку. познание самого себя, неизбежности, одиночества и в то же время огромных способностей человека, придает верный смысл всем вещам, позволяет уменьшить личный невроз, внушает уважение к себе и супругу, помогает расширить круг возможностей своей личности. Вместо того, чтобы чувствовать себя жертвой, быть подавленным или бессильным, Вместо того, чтобы пытаться изменить партнера, следует приложить усилия к познанию самого себя, сосредоточиться на самом себе, тогда, как по волшебству, изменится и супруг. К тому же только истинное познание себя позволяет ничего не требовать от другого человека, ни на что не претендовать, но понимать и принимать его, Только так совместная жизнь может осуществиться со всей полнотой. Взаимные обязательства Нужно сказать ясно, супружеские отношения — это обязательства каждого супруга перед партнером. Если нет взаимных обязательств, то не существует настоящей супружеской пары. Но и в этом случае, говоря об обязательствах по отношению к другому человеку, следует начинать с обязательств перед самим собой. Как познание других людей зависит от познания себя, так невозможно принимать обязательства перед другим человеком, если не принимаешь обязательств перед самим собой. Невозможно любить другого человека, не любя самого себя. Не будем забывать о христианском наставлении «Люби ближнего, как самого себя». Следовательно, хитрость, действительно необходимая для того, чтобы брак удался, состоит прежде всего в познании самих себя, в том, чтобы быть самими собой, любить себя. Тот, кто не в состоянии выполнять обязательства по отношению к самому себе, вряд ли сможет делать это по отношению к другому. Очень многие женатые люди вводят самих себя в заблуждение, воображая, будто они умеют любить. Но им было бы достаточно искренне и критически рассмотреть собственную жизнь, чтобы понять, что они не нравятся самим себе, не доверяют себе, не уважают себя. Я постоянно встречаю супругов, которые стараются убежать от своей личной ответственности, лихорадочно пытаются свалить вину на другого или других, изобретают в себе алиби, оправдания, и в результате сами верят в ту ложь, которую они придумали, чтобы не заглядывать глубоко и с абсолютной искренностью в собственную душу. Ни в коем случае нельзя мошенничать с самими собой. Это обернется несчастьем. Когда взаимных обязательств нет, они становятся точкой, вокруг которой вращаются все споры между супругами. Или наоборот, оказывается той проблемой, о которой никогда не говорят, не упоминают. Многих супругов даже раздражает, когда партнер начинает говорить о взаимных обязательствах. Когда супруги боятся обязательств, брак начинает казаться им препятствием для их свободы. Тот, кто боится ответственности, не может принимать на себя никаких обязательств. Как мы уже поняли, именно отсутствием обязательств перед самим собой объясняется трудность, даже невозможность принять обязательства перед другим человеком. С другой стороны, как можно брать на себя обязательства, если мы не знаем, чего хотим от жизни? Часто мы строим иллюзии, ожидая, что принятие обязательств придет само собой, что это требует времени. Но это большей частью не реальность, а химеры, мечтания. В конце концов, брак без взаимных обязательств приводит к экзистенциальной пустоте. к отсутствию смысла, и супруги оказываются несчастными, неудовлетворенными, подавленными, лишенными жизненной силы. Они чувствуют, что их используют. Я часто говорю своим пациентам, что они никогда не найдут себе подходящей пары, если сперва не найдут самих себя. И бесполезно менять партнера, если мы не задаемся вопросом о самих себе.